Ясмин. К тому времени я уже заучила жёсткий порядок в хижине, освоилась в безопасных границах и продолжала обживаться. В то утро, когда твой муж отправлялся на работу и поцеловал меня на прощание, Лена, я даже не ощутила рвотных позывов. Но потом он сказал: "Вечером принесу тест". Просиял. У меня была продолжительная задержка, Но я, кажется, просто выкинула это из головы. Не исключено, что стресс нарушил мои физиологические ритмы. Это могло быть связано и с потерей веса, что проявлялось в резко очерченных плечах и выпирающих бёдрах. Так или иначе, я даже не допускала мысли о беременности, пока он не произнёс эти слова. Вечером я принесу тест. После этого всё пошло кувырком. И подо мной словно разверзлась тёмная бездонная пропасть. Когда он ушёл, я кое-как доползла до дивана и рухнула без сил. Из прошлых разговоров я знала, что он всегда хотел троих детей, братика или сестрёнку для Ханны и Йонатана. Я даже выпила с ним за то, чтобы поскорей забеременеть. Каждый день прилежно глотала витамины, которые должны были повысить фертильность. кивал, когда он выбирал имена: Матиас, если родится мальчик, и Сара, если будет девочка. Матиас, объяснял он, означает божий дар, и Сара принцесса. Не было никаких оснований сомневаться в серьёзности его намерений. Нет, он не шутил. Внезапно всё пошло прахом, Канула воть мой, что-то внутри меня умерло при осознании, что мне придётся вынашивать для него третьего ребёнка. И даже если сегодня тест не покажет положительного результата, то завтра, через неделю или через месяц это всё равно произойдёт. Я буду виновата в том, что ещё одному ребёнку придётся жить в этом аду. Произведи на свет пленника, человека, который будет мёртв едва родившись. Я рыдала с таким надрывом, что казалось, лицо вот-вот разорвется. Дети привыкли, что в иные дни или даже часы у меня случались перепады настроения, и я кричала на них или от злости вытаптывала некоторые их иллюзии. Я обругала Ханну, когда она уговаривала меня выбраться в поездку, которая все равно не состоялась бы. Я пнула «Фройлен Тинки», А Йонатану, когда он воображал, будто умеет летать, сказала в лицо, что ему никогда в жизни не доведётся побывать в настоящем самолёте. "Я не ваша мама", кричала я и ревела ещё громче, когда они, казалось бы, просто игнорировали это. Однако приступы продолжались недолго. Но почти сразу мне становилось стыдно или появлялся страх, что дети расскажут обо всём отцу, и я просила прощения. В тот день я не злилась, была просто раздавлена. Сидела на диване, обхватив себя руками и апатично раскачивалась из стороны в сторону вот уже несколько часов. Ханны и Йонотан предприняли не одну попытку достучаться до меня. Спрашивали, когда мы приступим к занятиям, просили хотя бы проделать с ними физические упражнения и напоминали о том, к чему может привести пренебрежение регулярными тренировками. предлагали попить и съесть энергетический батончик, приносили свои рисунки, чтобы приободрить. Сплошь дурацкая бессмысленная мазня. В какой-то момент я услышала сквозь пелену, как Ханна зачитала Йонатану из толстой книги. Депрессия, процитировала она привычно монотонным голосом, психическое нарушение проявляется подавленностью, негативными мыслями и апатией. Зачастую сопровождается отсутствием радости, работоспособности, чуткости, а также интереса к жизни. Точка. Это значит, теперь мы ей не интересны? спросил Йонатан. На что Ханна ответила: "Болван, это значит, что ей ничего не интересно". Значит и мы, заключил Йонатан и принялся издавать странные звуки. Должно быть, только поэтому я обратила на него внимание. Мне ещё не приходилось слышать подобного ни от него, ни от Ханны, и тем не менее, несмотря на их чужеродность, было в этих звуках и нечто знакомое. Они напомнили мне о боли после смерти отца, когда я целыми днями просиживала в комнате и плакала. Напомнили о тех ранах, кровоточащих всякий раз, Когда Керстен говорила, что между нами всё кончено и заново начать не выйдет, Йонатан всхлипывал. Я смахнула слёзы. Йонатан действительно плакал и всхлипывал при этом так, что его грудная клетка вздрагивала как под ударами тока. Я смотрела на это нежное бледное лицо, искажённое болью, и не в силах вынести его вида, протянула к Йонатану руку. Он не принял её. а бросился ко мне так, что едва не сшиб с дивана. В первый миг я совершенно онемела в его цепких объятиях. До сих пор я не видела, чтобы кто-то из детей плакал. Возможно, к тому моменту я даже полагала, что они не способны проявлять чувства или вообще что-либо чувствовать. Конечно, я не забыла тот день, когда вышел из строя рециркулятор. Мы вместе легли в большую кровать, и я обнимала детей». «Я люблю тебя, мама», – сказала тогда Ханна, – «и всегда-всегда буду любить. И я. Я тоже вас люблю. Доброй ночи». Теперь я вижу в этом иной смысл, но тогда мне казалось, Ханна сказала так только потому, что это помогало перенести те жуткие минуты. Умерить страх. По крайней мере, я сказала так лишь по этой причине. Да, я испытывала чувства к детям – Но было ли в этом что-то большее, нежели сострадание? Я содрогнулась при мысли, что Ханн и Йонатан давно полюбили меня и искренне полюбили, а я этого и не заметила и не ответила им тем же. И всё, что я делала для них, составляло лишь мою роль. А делала я это только из страха, что их отец накажет меня, если я отойду от своей роли. Я неуверенно коснулась ладонью спины Йонатана, А другой рукой стала гладить его по затылку. Ощущала его мягкие волосы под пальцами, чувствовала его разгорячённое дыхание на шее, чувствовала, как он всхлипывая вздрагивает всем своим телом. Чувствовала биение его сердца и сознавала, что ему больно, как и мне тогда после смерти отца и разрыва с Керстон. То были худшие из мук, какие выпадают человеку. Муки любви. Я взглянула на Ханну, та стояла чуть поодаль у книжной полки и по-прежнему держала в руках толстую книгу. Я ждала, что она так и будет смотреть на меня, неотрывно и бесстрастно. Однако Ханна потупила взгляд и выглядела смущённой. Подобное поведение также было для меня в новинку. До сих пор Ханна не испытывала с этим проблем. И смотрела мне в лицо, даже если под глазом у меня наливался очередной синяк после побоев их отца. Порой она и вовсе улыбалась и говорила: "Ничего страшного, мама, просто глупое недоразумение". При этом она оправдывала не бесконтрольные срывы отца, а моё поведение. Я делала какие-то глупости по недоразумению, за что их отец меня и колотил, вследствие моей собственной глупости. Придумал Вас кликнул Йонатан. В следующий миг он спрыгнул с дивана и скрылся в коридоре. Когда же Йонатан вернулся, лицо его по-прежнему было заплаканным, но глаза его сияли, и он что-то держал за спиной. У меня для тебя подарок, произнёс он торжественно и показал, что у него в руках. Снежный шар. Я различила внутри маленький домик с коричневой дверью, красными ставнями и островерхой крышей. Справа и слева от него росли две сосны. Посмотри, мама, Йонатан потряс шар, и тысячи крохотных снежинок закружились вихрем. И часть их осела на крыше домика и верхушках сосен, а остальные укрыли землю вокруг. Посмотри, как пляшут снежинки. А там внутри мы Йонатан улыбнулся и показал на маленький домик. Можно подержать. Йонатан протянул мне шар. Только аккуратнее. Он из стекла и очень тяжёлый. Очень тяжёлый, повторила я механично, и это действительно было так. Снежный шар имел солидный вес, превосходный вес. Откуда он у тебя? Папа подарил Ханне фройлен Тинки, а мне снежный шар. Это мое самое ценное сокровище. Но где же ты его прятал? В нашей комнате. Там под кроватью отходит одна доска, и под ней дыра. Он ухмыльнулся. Фройлен Тинки тоже иногда там прячется, если что-нибудь натворит. Йонатан повернулся к Ханне, но та не отреагировала на его ухмылку. «В вашей комнате...» Повторила я, взвешивая в руке снежный шар. В комнате, где я бывала тысячу раз, чтобы застелить кровать или рассказать детям историю на ночь. Да, сказал Юнотан и сел на диван рядом со мной. Но теперь я хочу подарить его тебе. Подарить? Да, потому что тебе грустно, мама, он взял шар и снова потряс его. Снежинки окутали маленький домик, Ионатан мечтательно улыбнулся. Это наша хижина. Мы там внутри, и нам так тепло. Он вновь протянул мне шар. Видишь, как у нас хорошо? Да, милый, и вправду хорошо. И когда тебе снова станет грустно, просто потреси его. Да, милый, обязательно. Я крепко прижала к себе Ионатана, в глазах у меня стояли слёзы. Чудесный маленький мальчик. Он хотел приободрить меня и подарил свое самое ценное единственное сокровище. «Может, все-таки приступим к занятиям?» Ханна, которая до сих пор вела себя на удивление тихо, наконец-то подала голос. Я поцеловала Йонатана в лоб и сказала «Спасибо». Потом бросила взгляд на часы без пятнадцати четыре и поднялась с дивана. «Так, ладно, дети». Берите тетради и карандаши. Сегодня будем писать диктант. Стрелка подбиралась к 8. Я уже не рассчитывала, что он вернётся и собиралась отправлять детей в ванную, чтобы они готовились ко сну. Во время занятия снежный шар стоял на обеденном столе, я то и дело бросала на него взгляд и невольно улыбалась. Йонатан, если замечал это, тоже улыбался. Наверное, он был счастлив и горд, и чувствовал, что совершил в этот день нечто грандиозное, ведь он излечил маму от болезненной точки и понятия не имел, что сотворил. Наконец, снаружи все-таки послышались шаги. Тяжелые шаги по доскам. Должно быть, по ступеням, что вели к двери. Дети подскочили и встали посреди гостиной с вытянутыми вперед руками. Я предусмотрительно переставила снежный шар на свой стол, чтобы не сразу бросился в глаза, когда он войдёт. Затем встала рядом с детьми и тоже протянула руки. В следующую секунду в замке повернулся ключ. Я взирала на его спину, пока он запирал дверь, следила за его рукой, когда он извлёк ключ из замка, и связка со звоном исчезла в кармане брюк. Всё было как обычно. с той лишь разницей, что у меня отчаянно колотилось сердце, и удары отдавались по всему телу. Меня как будто распирало изнутри, пока он проверял мои ногти и подступил так близко, что я ощутила уличную прохладу с его одеждой. Он закупил продуктов, чтобы в честь такого дня приготовить что-нибудь едокое. И, конечно, не забыл про тест, который и служил всему поводом. Детям даже было позволено задержаться перед сном — Всё ради праздника. Казалось, у него не возникало сомнений в результате теста. Всё в порядке, Елена? спросил он, направляясь к кухонному столу, чтобы положить пакеты с продуктами. Да, конечно, ответила я торопливо и встала так, чтобы оказаться между ним и столом, где стоял снежный шар. День настал. Я обрету свободу или умру. Я чувствовала это, чувствовала с каждым ударом сердца. и меня хватил страх. Звериный ужас. Он окутал тело, словно в непроницаемый кокон, сковал и обездвижил меня. С этой секунды все происходит машинально. Клянусь, я не помню того момента, когда схватила снежный шар. Кажется, он распаковывает покупки или ворошит пепел в печке. Я смотрю на него, он стоит ко мне спиной, чуть наклонившись, Я подступаю к нему, снежный шар в руке весит целую тонну. Я едва могу удержать его, и всё же мне удаётся как следует размахнуться. Что делают в этот момент дети? Это Ханна стоит в метре от меня. У неё вырывается предостерегающий возглас, которого я не слышу, потому что всё глушит кокон. Да, я вижу её краем глаза, но рот у неё закрыт. Ханна молча и безучастно смотрит, как снежный шар по угрожающей траектории рассекает воздух. А Йонатан должно быть тоже где-то здесь. Возможно, как раз с весёлой болтовнёй забегает за диван. Папа дома, и он рад этому. Папа разожжёт огонь в печи, и в хижине станет тепло. Папа приготовит нам что-нибудь вкусненькое. Какое счастье, что папа снова дома. В эту секунду твой муж начинает разворачиваться. Слишком поздно. Раздаётся звук: пам, как будто торбус уронили на пол. Не издаёт ли он какой-то звук? Болезненный стон, а может, даже вскрикивает? Ничего не слышу. Только кровь шумит у меня в ушах и глухое сокрушительное пам. Я нанесла удар достаточно сильный, чтобы оглушить И его тело оседает, словно марионетки подрезали нитки. Этого довольно. Он лежит на полу, но я, кажется, не останавливаюсь. Я бью снова и снова и снова, пока снежный шар не раскалывается о его голову. Однако мне и этого мало, и я продолжаю молотить его разбитым шаром. Острые осколки рвут ему лицо. Кровь, наверное, она повсюду. Я опять чуть назад с орудием убийства в руке. Дети попадают в поле зрения. Вот они застыли, как вкопанные. Ханна стоит с неподвижным пустым лицом, Йонатан перепуган, слёзы скатываются по щекам, рот беспомощно приоткрыт, руки плями висят вдоль хрупкого туловища. Его глаза, его взгляд. Снежный шар был его подарком для меня, самым важным его поступком. его гордостью и этим снежным шаром был убит отец он убил отца потому что подарил снежный шар мне его губы сложились в беззвучное мама роняя шар он бьётся о пол и удар отдаётся в моём сознании для меня шар разбит только теперь этот звук пробивается сквозь кокон Подстёгивает меня. Я опускаюсь на колени рядом с телом и достаю связку ключей из кармана брюк. Господи, он шевельнулся. Этого не может быть. Это невозможно. Он мёртв, как позднее установит полиция. Я снова пячусь. В моей руке звенит связка ключей. Я бросаюсь к двери, дрожащими пальцами поочерёдно вставляю ключи в замок, пока какой-то из них не подходит. Подходит. Дверь открыта. Дети, быстрее, кричу я. Бежим. Однако дети не двигаются, оцепенело стоят у неподвижного тела своего отца. Ну уже надо бежать. Точно в замедленной съемке Йонатан опускается на пол рядом с отцом. Его туловище содрожно дёргается, он всхлипывает тихо от боли, от любви. Недоуменно мотаю головой. Смотрю на Ханну. Она так и стоит, не двигаясь, на лице по-прежнему никаких эмоций. Я задыхаюсь, ни о чём больше не думаю, в голове лишь одна мысль: прочь отсюда. Ноги сами приходят в движение. Пересекая узкую веранду, спотыкаюсь, сбегаю по ступеням, вокруг кромешная тьма и холодный воздух. На мгновение у меня перехватывает дыхание, лёгкие словно отказываются вбирать этот странный воздух. настоящий свежий воздух. Я бегу по заросшему травой участку, где стоит хижина и к деревьям, растущим у самой его границы. Ветки царапают лицо, я почти ничего не вижу в темноте, под ногами хрустит, громко и сухо, отмахиваюсь от ветвей, иногда хватаю руками пустоту, спотыкаюсь, падаю, чувствую боль, снова поднимаюсь, бежать, бежать дальше, прочь отсюда». Что это? Кажется, позади хрустнула ветка. Он поднялся и гонится за мной. Бежать, быстрее. Бегу, спотыкаюсь, поскальзываюсь, врезаюсь в дерево. Бежать, не останавливаться. За спиной слышен хруст. Впереди, в некотором отдалении между деревьев мигает свет. Два огонька, совсем крошечные, но при этом движутся. Фары автомобиля. Я бегу на свет. Бежать. только не останавливаться. Дорога. Это дорога. Размахиваю руками. Машина, там и в самом деле едет машина. Бегу ей навстречу, продолжаю размахивать руками. Машина всё ближе, и вот оглушающий удар. В глазах вспыхивают молнии, веки дрожат. Я лежу на жёсткой холодной земле. Ужасно холодно. Краем глаза ловлю движение. Человек. сколонился надо мной водитель машины голос не сочетается с лицом фрау грас только не волнуйтесь фрау грас